Глава 30. Обедать мне не хотелось совсем, поэтому я слонялась по комнате из угла в угол, не зная, чем себя занять. Сжимала в руке камень стража в ожидании, что хотя бы он проявит себя. Неожиданно в комнате появилась Алия и стала рассматривать все вокруг, а когда она закончила, я чуть не взвизгнула от страха, потому что передо мной появился Рэй. Ари. Он обхватил меня за плечи. «Ты прекрасно справилась. Практически все поддержали твою идею. Ты произвела большое впечатление. Я там был, я состою в совете». Даже несмотря на такие спорные вопросы, с тобой действительно согласились. Однако отец надавил авторитетом, победу отдадут Луизе. Она не выиграла прежде ни в одном этапе, поэтому он пошел на этот шаг, чтобы продвинуть свою претендентку. «Не расстраивайся». Он проговорил все это словно скороговоркой, и они с аллею быстро покинули мою комнату, оставив меня в одиночестве и растерянных чувствах. Мысли, словно снежный ком, стали скапливаться вокруг известия о победе, которую отдадут Луизе, чтобы та прошла дальше. Это вселило в меня уверенность в том, что результаты отбора уже предопределены. И все, что я делаю, бессмысленно. Опустошённая я опустилась на стул, «Разглядывая кулон стража, что мне достался. Действительно ли я смогу пойти против этого всего? Данная ситуация еще раз доказывала, насколько сильны мои противники в реальности. Даже при поддержке Рэя шансы на выигрыш в отборе были ничтожно малы. А ведь он будущий король, и процветание королевства зависит в дальнейшем именно от него. Но, по всей видимости, кто-то решил править вместе с ним». В какой-то момент я поняла, что камень в моей руке начинает обжигать ладони, и от неожиданности резко бросила его на стол. Густой дым заполонил комнату, в которой в тот же миг воцарилась беспросветная тьма, а затем передо мной начал вырисовываться мужской силуэт. Первые мысли — бежать. Однако страх и сильная аура появляющегося существа сковали мои движения. Лишь мысли метались из стороны в сторону, в надежде придумать хоть какой-то план к отступлению. Два сияющих золотисто каре глаза пристально смотрели на меня из темноты, не мигая, будто пытались пронзить взглядом. Словно почувствовав мой страх, существо сделало шаг назад. Его тело стало поглощать окружающую тьму, а вместе с ней исчезло и сковывающее чувство. Передо мной предстал мужчина. тонкий острый нос, пухлые губы и четко выраженные скулы составляли идеальные пропорции лица. Черные как ночь волосы доходили до плеч, словно колышимые неощутимым ветром, хотя в комнате его точно не было. Одет мужчина был в черную одежду в пол, которая обволакивала его мускулистое тело. Сильный контраст создавала бледная фарфоровая кожа, от которой исходило какое-то мистическое освещение. сконцентрированная в его волосах в виде маленьких полупрозрачных крыльев. Я не смогла выдавить из себя ни звука. Существо склонилось передо мной и глубоким бархатным голосом заговорило. — Лунный страшен, — ответил на ваш зов, моя госпожа. — Мой зов? — неуверенно произнесла я, — все еще не верит до конца в происходящее. «Вы ждали моего призыва, госпожа?» И я ответил. Его взгляд остановился на кулоне. «Прошу, меня зовут Ариадна. Не надо называть меня госпожой». Растерянно заговорила я, замахав руками. Я чувствовала себя очень неудобно от этого обращения. «Как пожелаете, леди Ариадна». Он вновь поклонился. Я вас напугал своим появлением?» Не ожидала, что мой страж окажется мужчиной. Честно призналась я и предложила ему присесть напротив. «Обычно я являюсь в форме крылатого кота. Однако вы мне дали достаточно силы, чтобы я предстал перед вами в образе человека». Заняв место за столом напротив меня, размеренно заговорил он. «Вот как?» А что это за странные всполохи в волосах? Не удержалась от любопытства, завороженные их переливами. «Это магические узы. Меня, вас, кулоны и мои формы стража. Всего четыре. Что-то еще вас интересует?» «А в чем заключается твоя роль?» «Выполнять ваши приказы». Его ответ поставил меня в тупик. «Ты появляешься по первому зову и сделаешь все, что я скажу?» Неуверенно уточнила я и получила утвердительный кивок. «Прямо все, что я скажу?» «Верно. все, что пожелаете, леди. Только если мой кулон будет при вас, и я появлюсь в ту же секунду. Просто мысленно позовите меня, и я приду». «А другие тебя видят?» «Да». «А ты человек?» «Нет». «А кто же ты?» Мой вопрос поставил его в тупик. Немного подумав, он все же ответил. «Лунный страж». Я получила вполне ожидаемый ответ. «А что ты делаешь, когда тебя никто не зовет? «Жду». От этого факта мне стало как-то грустно. Еще немного пообщавшись, я поняла, что у него нет мнения, желания или чего-то подобного. Весь смысл его существования заключался в исполнении приказов, но все таки он поведал мне одну очень интересную историю. Лунные стражи предназначены для сильных хозяев, потому что их мощь напрямую зависит от того, кто их призвал. По ошибке люди решили, что 12 светоносных стражей являются сильнейшими, потому что сами по себе обладают мощной силой. В действительности же стражи света, призванные служить слабым, в то время как Стражи Луны могут стать сильным оружием в руках великих магов. Однако в форме кота он разговаривать не умеет, и на его памяти я оказалась первой, у кого хватило сил призвать его в облике человека. На вопрос о том, как они появились и откуда он это знает, Шейн, ожидаемо мне, не смог ответить ничего, кроме того, что он просто это знает и все. Спустя приблизительно час наших разговоров, Я поняла, что он начал забирать у меня ощутимое количество энергии, и на этом нашу беседу было решено прекратить. Новые сутки, что важно, для Шейна наступали, когда Солнце зайдет за горизонт. После этого я вновь смогу его позвать. Оставшееся время до ужина я находилась в какой-то прострации, пытаясь переварить полученную за сегодня информацию. Шейн, каким бы он ни был, является очень сильным существом, который признал во мне ту, которой он готов служить. Чем это обернется для меня, непонятно. Как я могу его использовать, неизвестно. Решив оставить эти раздумья до разговора с Рэем, я отправилась в гардероб, чтобы самостоятельно выбрать себе наряд на этот вечер. Перерыв несколько десятков вариантов, я остановила свой выбор на темном длинном платье. Оно полностью закрывало горло, оставляя лишь небольшой треугольник открытой кожи. Аккурат, где находится ложбинка меж ключицами. Полупрозрачная накидка в тон нашлась довольно быстро, позволяя закрыть оголенные плечи. Алия, пришедшая, чтобы собрать меня на ужин, выбором осталась довольна и умело подобрала украшение к вечеру. Собрала мои волосы в высокую прическу, украсив ее россыпью камней цвет платья. Настроение идти туда не было абсолютно. Но надо было принять эту правду. В конце концов, раз принц заговорил о победе, которую должны отдать Луизе, значит, скорее всего, ее должна была получить я. Отсюда напрашивается вывод о том, что исключать меня не будут, а это уже победа. В зале на ужин собрались пять претенденток, и каждая заметила уверенность, которую буквально изучала леди Сато. В зал одновременно зашли принц Рейган, Его Величество, король Рейдун и Фельзевас, негласный руководитель отбора. «Дорогие дамы, каждая из вас проделала большую работу, чтобы оказаться сейчас на этом месте». Довольно величественно начал свою речь король. «Ваши идеи, действия и поступки говорят о том, что выбранные вы были не зря. Однако отбор есть отбор». «Двое из вас лишатся сегодня возможности называться претенденткой на роль будущей супруги моего сына. Однако это не значит, что вы проиграли. Все договоренности, как и обещано, будут выполнены в полном объеме, и ни одна семья участниц не останется обделена королевством». Итак, пришло время огласить победительницу сегодняшнего этапа. Взял слово Фель, в зал внесли чудесный ювелирный гарнитур — Состоящей из пары сережек, ожерелья и браслета. Леди Луиза Сату и ее реформа в сфере общественных достояний собрала наибольшее количество голосов среди членов Совета. Она предложила расширить доступ к памятным местам для всех желающих ради просветления низших слоев жителей королевства.